Глава сорок Первый опыт. Интересно, только и смог выдавить Гасон, не отводя взгляда от уже погасшего Бона. Все остальные тоже чуть ли не сверлили глазами меня и все еще отдающий в руку теплом жезл. Да уж, эффект не просто незапланированный, он еще и под монастырь может меня подвести. И ведь надо в итоге что-то сказать, не могу же я включить дурака. «Похоже, придется признаваться в некоторых своих особенностях, благо я все равно планировал. Заодно проверю, насколько я смог предусмотреть возможные реакции». «Не хотел говорить», – начал я. «Думал, не имеет значения, что со мной случилось в наомитовой комнате». «Передовик производства, что ли?» – прервал меня Гасон, но я заметил, что напряженное его лицо разгладилось. Говоря откровенно, у меня в памяти не очень хорошо отложились строчки, вышедшие перед глазами во время аудиенции с цифровой копией принцессы Ами. Но это-то и хорошо, неуверенность добавит шансов, что это не будет выглядеть как заранее подготовленная легенда. «Не совсем», – с подчеркнутым смущением ответил я. Пробрался туда после своего коллеги, который совершенствовал квалификацию, никто даже и не заметил. «Признаешься в маленькой лжи, даже если ее не было, и, возможно, этого хватит, чтобы твои собеседники решили, что ты уже все рассказал». «Не думаю», – покачал головой командир. «Скорее, тебе позволили туда забраться, посмотреть, что получится». Он хохотнул. Похоже, у него в голове сложился пазл, а дальше будут уже формальности. Гасон грозно посмотрел на меня, как бы говоря, «продолжай», но я уже окончательно успокоился. В общем, сработал редкий шанс освоения полной разрядки. Я сделал вид, что невероятно стесняюсь и одновременно стыжусь этой истории. Эдакий скромный талантище. Просто повезло, я сам в шоке был. Да уж, офицер покачал головой. Я бы сказал, это нам повезло, парень, что ты все же пошел в пехоту, а не на флот. «Впрочем, мы еще посмотрим, чего ты стоишь». «Инструктор Гасон обратился я к лицаму по уставу. «От новобранцев на общей подготовке этого не требовали, но мне очень хотелось произвести правильное впечатление. Пожалуйста, не рассказывайте об этом никому. Я бы хотел тренироваться на общих условиях». «Это похвально». Обладатель носа пятачка был заметно доволен. «Тем не менее, если ты хорошо пройдешь профориентацию, талант уже будет не скрыть». «И все же», — начал я. Стать, строй!» — резко переменился в лице Гасон. «Кандидат в имперскую пехоту огнев. Вернуть мне Чхедубон». «Есть». Против воли сорвалось с моих губ. Я бросил офицеру жезл, который тот ловко поймал, и вновь сунул за шиворот. «Странное место для хранения оружия, если честно». «А теперь за мной!» – скомандовал Гасон «Быстрым шагом!» Он развернулся и, резко ускорившись, направился в сторону арсенала. Мы бросились за ним, кто-то споткнулся, кажется, Серега. Выругался и сразу затих. «Хорошо себя показал!» Зато еще кое-кто неожиданно появился рядом со мной и похвалил в полголоса. «Я повернулся!» «Точно! Девица Рапак!» Шагает рядом и улыбается, буравя меня черными глазами, величиной с добрую монету. «Спасибо», – коротко ответил я и ускорил шаг. «Пока я не убедился в том, что она не опасна, беседы по душам с ней мне точно не нужны». И так уже показал больше, чем нужно, как бы это ни вылилось в неприятности в новых циклах. И что мне со всем этим делать? «Итак, новобранцы». Гасон построил нас в шеренгу в одном из помещений арсенала. За стойкой с оружием скучал длинный Вели, с таким же, как у нашего командира пятачком. Сегодня мы с вами начнем с азов, оружие и щиты. Арлу повернулся он к длинному, и тот без лишних слов протянул инструктору тяжелый с виду бластер. Необычные плавные линии, ребристая поверхность, широкий ствол с неожиданно узким дулом. Это явно не земной пулемет и не штурмовая винтовка. «Перед вами самое массовое стрелковое оружие в цивилизованной вселенной», заявил Гасон, оглядывая всех нас. «Бластер системы Кракона. Прост в обращении и обслуживании. Неприхотлив и в то же самое время эффективен. Санта Мира!» «Я!» – звонко выкрикнула девица Рапак, сделав шаг вперед. «Подойди!» Остальные смотрим и запоминаем. Вот это энергоприемник. С его помощью мы заряжаем оружие. Обхватываем ладонью и отдаем заряд. Вот так, на выдохе, спокойно. Девушка-рептилия повторила все, что сказал Гасон, и бластер в ее руках будто ожил. Он слегка завибрировал низко гудя, а на ствольной коробке по одной начали загораться зеленые полоски. Одна вторая, третья. Как только их число достигло восьми из десяти, гулы и вибрация прекратились. Заметили? Вновь обвел всех взглядом инструктор. Сработал ограничитель, и энергия сана Миры перестала поступать в приемник. Иначе она обнулилась бы и могла грохнуться в обморок. А в бою это, сами понимаете, ха-ха, совсем не к месту. Мы неуверенно рассмеялись. Потом скучающий оружейник Арлу выдал каждому из нас по-легкому для своего размера бластеру, и под неусыпным контролем Гассона мы стали пробовать самостоятельно заряжать оружие. Энергоприемник оказался теплым на ощупь и слегка шершавым. Впрочем, не это главное. Полную десятку заряда я выдал, даже не почувствовав, а браслет беспристрастно показал, что мой потенциал далек от нуля, как солнце от земли. Впрочем, третий уровень – это в двадцать раз больше второго. Вот и весь сказ. «Молодцы!» – похвалил нас инструктор, когда все бластеры оказались заряженными. Меньше всего, кстати, было у Сереги и Павлика, всего по одному делению, что в принципе логично, учитывая их первый уровень. «Теперь изучаем режимы ведения огня. Инструктор Гасон. Испуганно воскликнула Санта-Мира, почему-то глядя при этом прямо на меня. «Что это?» «Огнев, отпусти энергоприемник!» Строгий синекожий офицер побледнел. Оружейник Арлу вытаращил глаза и бестолково махал руками. Серега с Батоновым и холодным резко отступили назад. Я судорожно опустил взгляд на бластер и сделал, наверное, еще большую глупость, чем все до этого. Бросил боевое оружие на пол. «Ты что творишь, рекрут Огнев?» – заорал Гасон, подхватил брошенный мной бластер и выскочил из арсенала на улицу так быстро, что ему позавидовал бы олимпийский спринтер. Перед тем, как от неожиданности выронить ствол, я увидел то, что испугало всех, включая меня самого и инструктора. Зеленые деления на ствольной коробке стали красными. Хватило буквально минуты, чтобы я перенасытил оружие энергией, А что случилось именно так, понять несложно. Ведь ограничитель на столь простом оружие для тренированных батареек вроде меня был рассчитан на потенциал стрелка, но никак не самого бластера. Я же, довольный собой, даже не подумал убрать руку с шершавой поверхности, радуясь своим возможностям. «Да что же я сегодня одни глупости-то творю?»